об авторе. Один из журналистов «Нью-Йорк Таймс» назвал его человеком, который стал одним из самых влиятельных людей в Америке без лишнего шума. Энди Эндрюс — писатель, мотивационный оратор и консультант многих успешных компаний, крупнейших корпораций и быстро растущих организаций. Он также проводит индивидуальные консультации частным лицам и владельцам малого бизнеса, чтобы помочь им стать акулами своего дела на личном сайте andyandrews.com. Энди получил специальное приглашение и был удостоен чести выступить перед четырьмя президентами Соединенных Штатов, перед членами Конгресса и их супругами. Писатель Зиг Зиглер говорил, «Энди Эндрюс – лучший спикер из всех, что я встречал» книги Энди «Смотритель судьбы» как-то убил 11 миллионов человек, и «Подарок путешественника» разошлись по миру многомиллионным тиражом и стали современной классикой. Энди Эндрюс получил статус автора бестселлеров по версии «Нью-Йорк Таймс». Сейчас автор проживает в городе Оранж-Бич, штата Алабама, со своей женой Полли и двумя сыновьями.